а мы укрепим его подозрение в отношении леди Джессики. — Конечно, милорд, но Хават голоден, хочет пить. Милорд, но Хават все еще в руках сардукаров ну, Да, конечно. Но Сардуукары не меньше моего хотят выкачать информацию из Хавата. Я заметил кое-что в наших союзниках, Нефут. Они не слишком ревностны по политическим мотивам.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 Только, конечно, не Рабан, которого он сейчас вызвал, а младший брат Рабана, юный Фейдраута. Его ум и хитрость были по душе барону, особенно же его злобность. Чудесный мальчуган. Через год-два, когда ему будет семнадцать, станет окончательно ясно, выйдет ли из него орудие, с помощью которого дом Харконен. Да будет трон! Приветствую вас, милорд барон. За полем дверного щита баронской опочивальни стоял невысокий, полный, с широким лицом человек, в котором ясно проглядывали родовые черты Харконнена по мужской линии. Близко посаженные глаза, массивные плечи. Он был жирноват, но еще достаточно гибок. Впрочем, было очевидно, что рано или поздно и ему придется поддерживать лишний вес генераторами силовой подвески. — Мышцы вместо мозга. Танк, да и только, — подумал барон. — Да уж, не ментат мой племянничек, далеко не... — Не Питер Деврие. Хотя, возможно, для непосредственно стоящей перед нами задачи Робан как инструмент еще ценнее... Если дать ему свободу действий, он сотрет в пыль все на своем пути. Ох, как же будут его ненавидеть на Аракисе! А, мой дорогой Рабан! — приветливо сказал барон, снимая пентащит со входа. Впрочем, индивидуальный щит он одновременно и демонстративно перевел на полную мощность. Он знал, что в свете плавающей лампы его мерцание будет хорошо заметно. «Вы вызвали меня», — сказал Раббан, переступая порог. Он бросил взгляд на колеблющийся воздух вокруг барона, поискал плавающее кресло, не нашел. «Встань поближе, чтобы я тебя лучше видел», — велел барон. Раббан подошел еще на шаг. Ясно, что чертов старик специально велел убрать все кресла, чтобы посетители стояли. «От Рейдиса мертвы!» — объявил барон. — Все до единого. А вот почему я вызвал тебя сюда, на Аракис. Эта планета снова твоя. Раббан моргнул. — Но я думал, что вы хотите сделать Питера Деврие. — Питер тоже мертв. — Питер? — Питер. Барон вновь включил пентощит и перевел его в режим полного отражения любой энергии. «Все-таки он вам надоел окончательно, а?» — развязно спросил Раббан, но его голос в энергоизолированной комнате прозвучал тускло и безжизненно. «Вот что я скажу тебе и не собираюсь повторять!» — прорычал барон. «Ты, похоже, позволил себе намекнуть». Что я разделался с Питером Так запросто, словно бы это был Так, пустячок Он прищелкнул жирными пальцами Вот такая мелочь, а? Так вот, племянничек Я не настолько глуп И поверь Впредь я буду очень Недоволен Если ты еще хоть раз Словом или действием Намекнешь, что я так глуп Казалось, Раббан Начал косить сильнее обычного Он был испуган. Он-то знал, насколько далеко может зайти барон в гневе на членов собственной семьи. Правда, смертью дело кончалось редко, если такая смерть не сулила выгоды или виновный не чересчур напрашивался. Но семейные наказания могли быть весьма неприятны. «Простите, милорд барон». Рабан потупился, одновременно изображая покорность и скрывая гнев. «Ты меня не обманешь». Рабан, буркнул барон. Раббан, не поднимая глаз, сглотнул. «Заруби на носу!» — сказал барон. «Никогда не уничтожай человека, не подумав. Просто, так сказать, по законам войны. Если убиваешь, убивай для дела. И знай, зачем именно!» Раббан вспыхнул. «Но вы же убили изменника Юэ! Я видел, как отсюда выносили его тело! Вчера, когда я прибыл!» Испугавшись звука собственных слов, Рабан уставился на дядю. Но тот неожиданно улыбнулся. «Я просто осторожен с опасным оружием. Доктор Юэ был предателем, он выдал мне герцога». Голос барона зазвучал с новой силой. «Я подчинил себе доктора Сукской школы, внутренней Сукской школы. Ты слышишь, мальчик? Ты понимаешь, что это значит?» Но это было чересчур опасное оружие, чтобы просто бросить его. Так что его я уничтожил небесцельно и хорошо продумав это действие. «А император знает, что вы сумели подчинить себе сукского доктора?» «Вопрос прямо в точку», — мысленно скривился барон. «Неужели я недооценил племянничка?» «Император пока ничего не знает», — нехотя ответил он. но «Носардуукары ему обо всем доложит. Однако до того я по каналам Коам отправлю ему свой рапорт» и объясню что мне посчастливилось найти доктора который лишь изображал прошедшего имперское кондиционирование то есть фальшивого доктора и ясно поскольку каждый знает что имперское кондиционирование необратимо объяснение примут а понимаю пробормотал раббан да уж надеюсь понимаешь проворчал про себя барон надеюсь ты понимаешь что для нас жизненно важно, чтобы эта история осталась в тайне. Внезапно барон изумился. «Зачем я сделал это? Зачем расхвастался перед этим дураком-племянником, которого мне предстоит использовать и избавиться от него?» Барон разозлился на себя. Было такое чувство, словно его предали. «Это должно остаться в тайне», Проговорил рабан. Я понимаю. Барон вздохнул. На этот раз ты получишь совсем иные инструкции относительно Аракиса, племянник. Когда ты правил тут раньше, я строго контролировал тебя, а теперь я требую лишь одного. Слушаю, милорд. Доходов. Доходов? Ты представляешь рабан. «Сколько нам пришлось затратить, чтобы доставить сюда такую армию? Ты хоть краем уха слыхал, сколько берет гильдия за военные перевозки?» «Дорого, да?» «Дорого!» Барон ткнул в раба на жирной рукой. «Если ты шестьдесят лет будешь сдирать с Аракиса каждый грош, который он может дать...» Ты едва-едва возместишь наши расходы. Рабан открыл был рот, но снова закрыл не в силах сказать хоть что-нибудь. Дорого, передразнил барон с презрительной гримасой. Проклятая монополия гильдии на космические перевозки пустила бы меня по миру, не запланируя эти расходы уже очень давно. Ты должен знать, что это именно мы, и только мы оплатили всю операцию, включая даже перевозку Сардоукаров. И уже далеко не в первый раз барон подумал о том, придет ли когда-нибудь время, когда можно будет как-нибудь обойти гильдию, а то и вовсе обойтись без нее. Гильдия хитра, сперва берет ровно столько, сколько можно взять без особых возражений клиента, ну а потом... Клиент оказывается у нее в руках, и уж тут... Плати, плати и плати. Причем всегда самые немыслимые запросы гильдии связаны именно с военными операциями. Наценка за риск, как называют это приторно услужливые и скользкие агенты гильдии. А стоит умудриться внедрить своего агента в гильдбанк, они подсовывают в ответ двух своих. — Невыносимо. — Значит, доход, — повторил Рабан. Барон сжал руку в кулак Дави Души Выжимай И пока мне удается выжимать из них доход Я волен в остальном делать Все, что хочу Абсолютно все Пушки, которые вы привезли сюда С надеждой спросил Раббан Нельзя ли их пушки? Я увожу Отрезал барон «Но вы же... Эти игрушки тебе не понадобятся. Они были хороши, как сюрприз. А теперь толку от них будет мало, как металл они нужнее. Они бесполезны против щитов, Раббан. Все дело в неожиданности. Было нетрудно предсказать, что люди герцога укроются в пещерах, и наши пушки просто закупорили их там. Но Фриманы как раз не пользуются щитами». — Можешь, если хочешь, оставить себе часть лучеметов. — Да, милорд. — И я получаю свободу действий. — До тех пор, пока можешь выжимать доход. Раббан растянул губы в зловещие и самодовольной улыбке. Это я совершенно ясно понял, милорд. — Совершенно ясно. «Ты не понимаешь ничего», — пробурчал барон. «Так что давай договоримся с самого начала. Все, что ты понимаешь, все, что тебе нужно понимать, это как исполнять мои приказы. Ты когда-нибудь думал, что на этой планете живут 5 миллионов человек?» «Разве Милорд забыл, что я уже был здесь его регентом Середаром? И, если Милорд простит поправку, эта цифра, скорее всего, занижена. Очень трудно сосчитать все так вот разбросанное по впадинам и котловинам население, а если считать еще и Фрименов, Фриманов учитывать не стоит». «Простите, Милорд, но укары придерживаются противоположного мнения». Барон помедлил в упор, глядя на племянника. Что ты об этом знаешь? Прошлой ночью, когда я прибыл, Милорд уже изволил отдыхать. Я взял на себя смелость связаться кое с кем из моих э, прежних помощников. Они служили проводниками сардаукаром и сообщают, что к северо-востоку отсюда фриманская банда подстерегла в засаде отряд сардоукаров и полностью его уничтожила. Уничтожила отряд Сардоукаров? Да, милорд Невероятно Раббан пожал плечами Фримены Уничтожили Сардоукаров, Скривившись Повторил барон Я лишь довожу до вас то, что мне доложили Ответил Раббан Мне также сообщили, что все та же банда Фриманов до того Захватила знаменитого Суфира Хавата Любимца герцога Барон улыбаясь Покивал я верю докладу сказал раббан вы просто не представляете сколько хлопот доставляли эти фримены». может быть только твои люди видели не фрименов. это наверняка были обученные хаватом бойцы от Рейдисов, переодетые фриманами это единственное разумное объяснение раббан снова пожал плечами ну Сардаукары, во всяком случае, сочли их фриманами, и уже начали погром с целью истребить всех фриманов поголовно. «Вот и прекрасно! Но сардаукарам будет чем заняться, а мы скоро заполучим хавата. Я знаю это, я это чувствую. Ах, какой день, какой день! Сардаукары гоняются по пустыне за никому ненужными шайками этого отребия. А мы получаем самый ценный трофей. Милорд. Раббан нерешительно нахмурился. Милорд, я всегда чувствовал, что мы недооцениваем фриманов Как их число, так и... Забудь о них, мальчик. Они не в счет. Нас должны заботить города, поселки. Ведь там живет много людей, а? Очень много, Милорд. Вот они-то... Меня и беспокоят, раббан. Беспокоит Вас? Положим, о девяти десятых и говорить не стоит. Но во всяком стаде, знаешь ли, например, малые дома и все такие прочие люди с излишним самомнением, которые могли бы затеять что-нибудь опасное. К примеру, «Если кто-нибудь из них вырвется отсюда с историей о том, что здесь произошло, я буду в высшей степени недоволен. Ты имеешь представление о том, насколько я могу быть недоволен?» Раббан только сглотнул. «Прежде всего, возьми заложника от каждого малого дома», — велел барон. «Все, что должны знать за пределами Аракиса, это что произошла обычная междоусобная война двух домов. И никаких сордукаров, ясно?» Герцогу, как положено, предложили четверть имущества и высылку. Но бедняга погиб от несчастного случая, прежде чем успел принять мои условия. А ведь уже собирался их принять. Вот и все!» «А любой слух о каких-то сардаукарах на Аракисе достоин лишь осмеяния». «Как угодно императору», — кивнул Рабан. «Да, именно, как угодно императору». «А что насчет контрабандистов?» «А кто поверит контрабандистам? Их терпят, но им не верят. Впрочем, на всякий случай попробуй кое-кого из них подмазать, ну и...» «Принять другие необходимые меры. Не мне тебя учить. Какие?» «Да, милорд. Итак, вот все мои инструкции относительно Аракиса Рабан. «Доход и твердая рука. Никакого снисхождения. «Считай этих недоумков теми, кто они есть. Рабами» которые завидуют своим хозяевам и только и ждут, чтобы представилась возможность для мятежа и ни намека на жалость или милосердие. — В одиночку истребить население целой планеты? — спросил Рабан. «Истребить — Истребить? Удивление барона выразилось в резком повороте его головы. — Кто сказал «истребить»? — Ну, я понял так, что вы хотите заселить Аракис заново, и... — Я, племянничек, приказал — выжимай, а не уничтожай. — Не расходуй людишек понапрасну, лишь приведи их к полной покорности. Ты должен стать хищником, мой мальчик. Барон улыбнулся совсем по-детски. На пухлых щеках появились младенческие ямочки. Хищник никогда не останавливается. И ты не давай пощады, не останавливайся. Милосердие — это химера. Желудок отбросит его голодным урчанием, Горло хрипом жажды. Вот и будь всегда алчен, голоден и жаждущий. Барон погладил свое нежащееся в силовой подвеске тело, словно составленное из жировых шаров. Как я. Понимаю, милорд. Раббан повел глазами по сторонам. Что-то еще не ясно, племянник. Только одно, дядя. Что сделать с планетологом Кинесом? Ах да, Кинес. Ведь он человек императора, милорд имеет право поступать как сочтет необходимым и полную свободу перемещения и к тому же он очень близок с фриманами даже женат на фриманке кинес умрет до наступления завтрашней ночи опасное дело милорд убивать слугу императора а как по твоему удалось мне так быстро добиться всего чего я добился Барон говорил тихо, но в его голосе ясно слышались непроизнесенные вслух ругательства. Кстати, нечего бояться, что Кейнес покинет Аракис. Ты забыл? Он же привык к пряности. Да, правда. Кто знает, будет молчать, чтобы не лишиться пряности, сказал барон. Кейнес умный человек и много знает. И я забыл. — кивнул Рабан. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Наконец барон снова заговорил. — Кстати, в первую очередь займешься возобновлением моих собственных запасов пряности. Личный запас у меня неплох, но тот рейд герцогских сорвиголов, самоубийственный, надо сказать, рейд, лишил меня почти всей пряности, предназначенной на продажу. «Слушаюсь, милорд», — кивнул рабан. Барон улыбнулся. «Завтра, прямо утром, соберешь всех, кто там еще остался от администрации, и объявишь им, наш великий падишах император повелел мне вступить во владение этой планетой и тем прекратить раздоры». Понял милорд. Вот теперь я вижу, что ты действительно понял все, что требовалось. А сейчас оставь меня, я не выспался. Барон отключил пентощит двери и проводил племянника взглядом. — Да, мозги, как у танка, — думал барон, — мышцы вместо мозгов. Когда он закончит разбираться с Аракисом, Планета превратится в кровавую кашу. И вот тогда-то я и пошлю моего Фейдрауту, чтобы он освободил народ от бремени, и народ будет ликованием встречать своего избавителя, Фейдраута любимый, Фейдраута благословенный в сострадании народу, избавивший его от зверя, Фейдраута, за которым пойдут даже на смерть». А мальчик к этому времени научится искусству подавлять безвредных для себя последствий. Да, я уверен. Нам нужен именно он. Он научится. И какое прелестное тело. Да, прелестный мальчик.